36. Маша бросила быстрый взгляд на изящные часы, стоявшие на столике. До ужина оставалось чуть больше 20 минут. Нужно успеть привести себя в порядок и переодеться. Девушка бросилась в ванную комнату, на ходу стягивая себя платье. На полноценное принятие водных процедур уже не было времени. Поэтому Мария, заколов на макушке волосы, забралась в ванну, открыла кран с холодной водой и начала активно растирать себя губкой. Спустя уже пару минут кожа порозовела, а зубы начали стучать от холода. Маша закрыла воду и вытерлась полотенцем. Затем распустила волосы и тщательно расчесала, так, что они заискрились. Возиться со сложной прической было уже некогда, поэтому девушка просто перехватила их вверху черной лентой, оставив основную часть не спадать на спину блестящей волной. Вернувшись в комнату, снова бросила взгляд на часы. Водные процедуры заняли всего 10 минут. Отлично, она успевает. Предупреждение Тарана все еще звучало в ушах. Опаздывать к ужину не стоит. Особенно теперь, когда у нее появилась книга о порталах, а с ней и реальный шанс найти дорогу домой. Маша вспомнила, как дух-хранитель остановил ее на выходе из библиотеки и свой испуг, когда осознала, что попалась. Она готова была поклясться, Вил понял, что девушка унесла с собой книгу. Тогда почему дух отпустил ее, да еще и пожелал удачи? Сначала повариха, теперь библиотекарь, слуги помогают единственной женщине покинуть мир истинных. Но почему? У Маши не было точного ответа на этот вопрос, но она вспомнила рассказ Лукерии о том, как виллы попадают в рабство к драконам. Может, все дело в этом? Впрочем, некогда сейчас рассуждать. У нее оставалось всего восемь минут. Мария бросилась в гардеробную. Жаль, что она не может захватить при побеге все эти наряды. Платья были просто прелестны. Маша выбрала темно-бордовое с открытой спиной и плечами, узкими рукавами до запястья, завышенной талией и свободным подолом, не спадавшим до пола. Платье она подобрала черные туфли на высоком тонком каблуке. Взглянув в зеркало, осталась довольна своим видом и вышла из комнаты. В коридоре ее уже поджидал мальчишка-слуга, который, увидев девушку, тут же двинулся вперед, а Маша поспешила за ним. В большую столовую она вошла одновременно с боем каминных часов и инстинктивно присела в реверансе. Таран, сидевший во главе стола, поднялся ей навстречу и проводил к подготовленному для нее месту. Машин стул оказался на короткой стороне. Напротив хозяина замка, а по обе стороны от нее вдоль стола стояли двенадцать мужчин и пристально рассматривали девушку. Они поднялись со своих стульев сразу же, как она показалась в дверях столовой. Мария стала не по себе, она опустила взгляд, не решаясь вновь столкнуться с этими жадными, словно раздевающими ее глазами. Она дернулась было, рефлекторно стремясь убежать отсюда, но Таран крепко держал ее за руку. «Ты прекрасно выглядишь», – тихонько шепнул он ей на ухо. Его пожатие и слова должны были означать поддержку, но Маша теперь ни на грамм не верила этому человеку, точнее, не человеку. «Господа, его усиленный магией голос мощно прозвучал под сводами залы. Позвольте представить вам леди Мэриан Варт, единственную женщину и главный приз предстоящего турнира». Над столом прозвучал одобрительный гул из двенадцати голосов, и у Маши задрожали руки, а сердце сжалось от ужаса. Она скорее покончит с собой, чем достанется одному из этих жадных похотливых драконов. Выдернув свою ладонь из руки брата короля, Мария села на отодвинутый для нее стул, чем заслужила неодобрительный взгляд. Но девушке уже было все равно, что Таран о ней думает и как относится. Она пребывала в состоянии какого-то ступора от ужаса, что может достаться одному из этих истинных. Как только она опустилась на свое место, Таран вернулся на свое, остальные мужчины тоже опустились на стулья, но разглядывать ее не перестали. При этом никто даже не пытался сказать их от слова, как-то ободрить или просто быть приветливым. И постепенно девушка начала злиться – Для что эти мужла на себе возомнили? Ужин, по большей части, проходил в тишине. Слуги неслышно скользили меж гостями, меняя блюда. Маша что-то резала, накалывала на вилку, жевала, но совершенно не чувствовала вкуса. Если бы ее спросили, какие кушанья ей подавали за столом, она вряд ли сумела бы вспомнить хоть одно». В какой-то момент она подняла глаза и наткнулась на ледяной взгляд Айдена Лорана. Мария чуть не подавилась и скорее отпила вина из бокала. Что он здесь делает? Разве Таран не говорил, что задумал этот турнир только ради того, чтобы она не досталась его племяннику? Впрочем, она и сама бы хотела избежать подобной участи любой ценой. Ни один из собравшихся за столом мужчин не смог бы сделать ее хоть немного счастливой. Да о чем она вообще думает? Никому из них ее счастье вообще не интересно. У них на нее свои виды и цели, и счастье девушки среди них отсутствует совершенно точно. Маша быстро перевела взгляд на соседа Айдена, а затем и вовсе заскользила глазами по лицам собравшихся претендентов на ее руку и тело. Ею двигала отчаянная надежда, что здесь все-таки присутствует один мужчина, который, если не любит ее, то хотя бы симпатизирует настолько, чтобы видеть не ней человека со своими потребностями и желаниями. Но она возникла и тут же угасла, радана за столом не было. Тогда Мария вновь уткнулась в свою тарелку, надеясь, что ужин скоро закончится, и ее отпустят в свою комнату.